Наконец въехали в широкую еловую аллею, примыкавшую к дороге. В глубоких грязных выбоинах карета накренялась, и мамочка каждый раз вскрикивала от испуга. В конце аллеи белые ворота оказались закрытыми, а Мариус побежал отворять их. Пришлось обогнуть широкую лужайку по дороге, чтобы подъехать к высокому, большому и унылому зданию, ставни которого были заперты. Средняя дверь внезапно отворилась и престарелый параличный слуга, в красном жилете с черными полосками, часть которого прикрывал фартук, сошел по ступеням крыльца мелкими неровными шагами. Он спросил фамилии гостей и ввел их в просторную гостиную, с трудом отворив ставни, остававшиеся постоянно закрытыми. Мебель стояла в чехлах, часы и канделябры были затянуты белым холстом, а затклый воздух был их времен. Холодный и сырой, казалось, пропитывал печалью и легкие, и сердце, и кожу. Все уселись и стали ждать. Шаги, раздававшиеся по коридору наверху, свидетельствовали о необычайной суете. Обитатели замка, застигнутые врасплох, одевались на скорую руку. Это продолжалось долго. Несколько раз звенел колокольчик, кто-то сновал вверх и вниз по лестнице. Бронесса, продрогнув от пронизывающего холода, беспрестанно чихала. Жульен рассказывал взад и вперед. Жанна угрюмо сидела рядом с матерью, а барон, прислонившись спиной к мраморной доске камина, стоял и пустив голову. Наконец одна из высоких дверей распахнулась, и появились виконт и виконтесса де Бризвиль. Они шествовали подпрыгивавшей походкой, маленькие, худенькие, неопределенных лет, церемонные и несколько смущенные. Жена была в шелковом платье с разводами,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 С обеих сторон без всякой причины начали выражать удовольствие по поводу знакомства. Высказывались уверенность, что эти прекрасные отношения будут поддерживаться и впредь, когда живешь круглый год деревни, так отрадно видеться друг с другом. Но леденящая атмосфера гостиной пронизывала до мозга костей и вызывала хрипоту в горле. Баронесса теперь кашляла, не переставая, в то же время и чихать. Тогда барон подал знак к отъезду.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 заговорили о дождливой зиме, с невольной дружью Жанна спросила, что делают хозяева одни весь год. Но брезвили удивились ее вопросу, потому что они были постоянно заняты, проводя все дни в писании множество писем своей аристократической родне, рассеянной по всей Франции, и в тысячи других микроскопических занятий, причем они строго соблюдали церемонные отношения друг с другом точно с посторонними, и предавались напыщенным разговорам по поводу самых незначительных вещей. Под высоким почерневшим потолком огромной необитаемой гостиной, где все стояло в чехлах, эти супруги, такие маленькие, чистенькие и приличные, показались Жанни мумифицированным дворянством. Наконец, карета с разномастными лошадями проехала под окнами, но Мариус исчез. Считая себя свободным до вечера, он, вероятно, отправился прогуляться по деревне. Взбешенный Жульен попросил, чтобы его отослали домой пешком, и после прощальных пожеланий с обеих сторон они отправились обратно в тополя. Едва захлопнулись дверцы кареты, Жанна и отец, несмотря на гнетущую тяжесть, вызванную грубостью Жульена, принялись смеяться, предразнивая жесты и интонации бризвелей. Барон изображал мужа, Жанна представляла жену,